Глава третья. Гарден Грин. Ранее, в тот же день, когда мистер Кэмпион навещал суперинтенданта Люка, Гарден Грин расцвел красотой, обычно не входившей в его характеристики. Солнечный свет, кристаллический желтый в лондонском тумане, сиял, пронизывая мокрые ветви платанов. Упавшие листва приятного кремового цвета превратилась в красивый ковер скрывавший проплешенный полян, автобусные билеты и смятые сигаретные пачки. Узкая асфальтированная дорожка велась вокруг зеленой поляны, словно лента на шляпе. В самой дальней точке на этой петле стояла одинокая деревянная скамейка, на которой сидела милая девушка. Она была среднего роста, но сутулилась, как котенок. Ее коричневые туфли и перчатки соответствовали по цвету и стилю элегантному твидовому пальто. В ногах у девушки стояла небольшая дорожная сумка. П.К. Баллард, тяжеловесный, пожилой постовой, уже дважды прошел по аллее, присматриваясь к симпатичной незнакомке. Один раз патрулируя территорию, другой — для удовольствия. Девушка пленила его своей гладкой прической с локонами цвета меда. Широко расставленными серыми глазами, крапинками золота и ртом, таким красивым и смелым в контурах, как будто его нарисовали каллиграфическим карандашом. Постовой был немного озадачен. Он никогда прежде не видел женщину, столь чуждую этому району. Возможно, она ожидала поклонника, который опаздывал на свидание, но в таком случае она ничем не выдавала своего недовольства. Несмотря на холодное утро, она сидела с непокрытой головой. Ее чистая кожа сверкала чудесной белизной, волосы блестели под бликами солнечного света. Постовой решил, что ей около семнадцати лет, но она пыталась выглядеть на двадцать. Он почти угадал, потому что девушка нацеливалась как минимум на двадцать четыре года. Помимо неоспоримой красоты незнакомки, Балларда впечатлило ее самообладание. Когда он проходил мимо нее во второй раз, девушка, как ни в чем не бывало, вежливо пожелала ему доброго утра. — Она приехала из сельской местности, — подумал постовой. — Это все объясняло. Через сорок минут он почувствовал тревогу, хотя незнакомка по-прежнему не проявляла признаков беспокойства. Если она носила часы, то почему-то не сверялась с ними. Она оставалась расслабленной, грациозной и вполне довольной своим окружением. Ее стройные ноги были вытянуты, а руки сложены на коленях. Баллард мог бы догадаться, что многие другие люди также тревожились о судьбе мисс анна Тесси. Вскоре он совершенно посторонний человек вздохнул с облегчением, увидев молодого джентльмена, который, свернув с улицы на узкую аллею, торопливо направился к девушке. Этот мужчина тоже выглядел необычно для данного округа. Невысокий, изящно одетый, с темно-рыжими волосами и наивным, ребячливым лицом. Люди, обладающие подобной внешностью, часто направляют свои вкусы к романтике. Ему было около 22 лет, и он не смущался своего возраста. Драчливо выставленный подбородок и ясные синие глаза подчеркивали его интеллигентный вид. Темный костюм безупречно сидел на фигуре, белый воротник сиял, и он намеренно не носил пальто или плащ, поскольку, будучи новым сотрудником старинной фирмы чайных брокеров «Виздом», brothers и «К», расположенной на Бредлейн, не желал одеваться в купленную в прошлом году одежду цвета хаки, любимого цвета ее величества. К сожалению, до конца месяца, то есть до выплаты жалования, он не мог приобрести тот элегантный деловой наряд, который присмотрел себе в одном из магазинов. Впрочем, временное отсутствие денег не тревожило его. Присущая ему грация и живость движений придавали стройной фигуре восхитительный оттенок безоботности. Он шагал по траве с таким видом, словно ему принадлежал весь мир. Юность наградила его способностью принимать жизненные тяготы и перемены, как Тривиальность. Поэтому Ричард Уотерфилд не увидел ничего возмутительного в письме прекрасной Аннабелл, попросившей его приехать к ней на свидание в 9 утра и проехать через пол Лондона. А встретиться они должны были в каком-то богом забытом сквере, о котором он никогда не слышал. Это было первое письмо, которое он получил от нее за восемнадцать месяцев. Но Ричард без колебаний принял вызов, вполне соответствуя братьям Уиздом, у которых он отпросился этим утром, сославшись на визит к дантисту. был была его старой подругой и союзницей. В юности он жил по соседству с ней в поселке Дэнсинг, графство Саффолк. «Я буду ждать тебя в парке, называю вам Гарден Грин», — написала она. «Судя по карте, это близко от станции. Мой поезд приходит в девять утра. Извини, что беспокою тебя». Надеюсь, какой-нибудь житель Лондона подскажет мне, как пройти в указанное место. Обо всем остальном я расскажу тебе при встрече. Если будет дождь, мы зайдем в церковь и обсудим все там. Я имею в виду, что тебе не придется тратить деньги на чай или завтрак. Ее примотая его позабавила. Именно по этой причине ему всегда нравились дети. Она давала ему понять, что ни в чем не нуждается. Ричард решил угостить ее мороженым. Он как раз размышлянул над данной частью плана, когда вдруг увидел ее. Его шаг замедлился, и прежние идеи подверглись решительной корректировке. «Привет, Ричард!» — скромно сказала Анабель. «Привет!» — ошеломленный ее видом, — ответил молодой человек. Но, взяв себя в руки, он тут же спросил, «Почему ты так одета?» Немолетная и радостная улыбка промелькнула на ее красивых губах, и девушка пересела на край скамьи освобождая место для него. — Я думала, ты будешь удивлен. Мы с тобой не виделись два года и пять месяцев. А это пальто Женни. Я... я думала, что выгляжу довольно современно. Ричард сел. — Я с трудом узнал тебя, — ответил он заметно, напрягшимся голосом. А она была осталась довольно произведенным впечатлением. — Это все прическа, — спокойно объяснила она. Готовясь к отъезду, я постаралась изменить свою внешность, чтобы выглядеть постарше. — Да, я вижу, — уныло произнес Ричард. Он немного опечалился, вспомнив, каким приятным ребенком была эта милая и юная соседка. Три года назад его юношеское увлечение Дженнифер, старшей сестры Аннабелл, привело к разрыву их дружеских отношений. С тех пор Аннабелл расцвела, причем неожиданно и как-то быстро. Теперь, не сводя с нее глаз, Ричард понимал, что она могла разбить сердце любому мужчине. К его удивлению, девушка опустила ладонь на его руку. — Не будь таким глупым, — сказала она. — Это по-прежнему я та же самая. Он засмеялся и вскоре восстановил некоторую часть своего самообладания. — Я рад нашей встрече. А дома знают, куда ты направилась? — «Надеюсь, ты не задумал что-то феерическое, ну, например, устроиться в театр или какое-то шоу?» «Нет», — невинно ответила Анна Белл, — «все гораздо сложнее. Вот почему я хотела повидаться с тобой, надежным и преданным человеком». «Конечно, Дженни знает о моих планах. И, судя по всему, док Майк тоже в курсе. Хотя мы не стали беспокоить матушку, она слишком больна». Упоминание о докторе Майкле Робинсоне и его успешном сопернике за любовь старшей сестры убедило Ричарда в прежних подозрениях. Этот человек пустое, напыщенное ничтожество, был крайне расчетливым типом. — Да, я слышал о болезни твоей матушки, — смущенно произнес он. — Мне очень жаль. — И что, ей не становится лучше? — Прости, мне как-то неловко расспрашивать. — Да, боюсь, что она уже не оправится. — Апоплексический удар, сам понимаешь. Анна Белла дарила его благодарным взглядом и продолжила. И действительно лучше не говорить об этом. Дженни приняла на себя заботу о семье. Она решила не выходить замуж за Майка, пока все не закончится. Двое младших учатся в школе. Я лишь в этом году получила диплом о среднем образовании. Мне очень хотелось помочь сестре. Дженни совершает героический подвиг, оплачивая наши счета. Поэтому я искала работу, где только могла. А затем пришло письмо от тети с приглашением для Дженнифер. Мы посовещались и решили, что лучше поехать мне. Я собралась и отправилась в Лондон. — Понимаю. Он с трудом отвел взгляд от ее лица. — А что за письмо? — Вот. был достала из кармана почтовый конверт и передала его Ричарду. — Хочу узнать, что ты скажешь. Оно было адресовано маме. Дженни вскрыла его. Ты должен прочитать письмо, иначе, боюсь, не поймешь сути дела. Ричард с сомнением взял конверт. В нем находилось несколько страниц, исписанных неаккуратной, но твердой рукой. Дом номер семь, Гарден Грин, Лондон, У-2 Моя дорогая Элис, вы вряд ли слышали обо мне, но я не удивлюсь, если какие-то сплетни все же докатились до вас, потому что в нашей стране каждую семью перетирают по косточкам и, насколько я знаю, нашу тоже. — Итак, дорогая, я жена вашего кузена Фредерика, или, можно сказать, его вдова. Вы часто виделись с ним до вашего замужества. — Ах, моя милая, он не был плохим парнем, чтобы вы там о нем не слышали. И он очень гордился своим братом, вашим мужем, который, как мне известно, скончался несколько лет назад. Бедняга. Мне очень жаль. Тяжело говорить о покойных мужьях, не так ли? Мой Фредерик был очень хорошим человеком, хотя я могу понять, каким это стало шоком для вас, когда он вместо ожидаемой женитьбы на богатой леди сбежал ко мне и уехал в Лондон. Спешу упомянуть, что мы состояли в законном браке. Регистрационный офис «Голд Манчестер, 27 июня 1931 года. Да, мы поженились, пусть немного позже, как вы можете заметить, но жизнь у нас была прекрасной. Когда он умер в 1945 году, мне потребовались деньги. Я устроила большую распродажу и переселилась в дом, который мне оставил дядя. Здание к тому времени уже пустовало, адрес вы найдете на конверте. Дом был в плохом состоянии, но я сделала из него приятное гнездышко. Все это я пишу к тому, что мы с Фредди не имели детей, и у меня не осталось живых родственников, кроме вашей семьи. Судьба не баловала меня выигрышами ирландского приза, однако в лучшие времена я проводила распродажи и, благодаря своему практичному характеру, всегда имела неплохой навар. Чтобы не ходить вокруг да около, я перейду прямо к делу. Мне известно, что у Фредди была племянница. Помнится, мы прочитали в газете, что ее зовут Дженнифер.